Порядок губоцветных или ясноткоцветных ламиалис распространен по всей планете и весьма разнообразен. В него входит больше 20 семейств, поэтому показателю губоцветные уступают лишь мальпигиевым и гвоздичным и примерно равны вересковым. И одна восьмая видов двудольных. Среди губоцветных есть и мелкие травы, и лианы, и эпифиты, и мангры, и кустарники, и деревья — и водные растения, и подземные паразиты, и насекомоядные хищники. Замечательно, что морфологическая и генетическая систематики сильно расходятся друг от друга, так что часто в одно генетическое семейство входят сильно различающиеся растения, а похожие оказываются в разных. Думается, при лучшем развитии биоинформатики и большем понимании сложностей горизонтального переноса Генетическая систематика несколько поправится в сторону морфологической. Цветы губоцветных обычно пятичленные, со сросшимися в основании зигоморфным венчиком из центрального паруса побольше, двух боковых весел поменьше и двух губ напротив паруса. В целом, такое устройство очень похоже на цветок орхидей и бобовых, только у губоцветных парус обращен вниз, а губы — вверх. Тычинки срастаются с трубкой венчика. Впрочем, иногда асимметрия выражается лишь цветом, а среди изобилия губоцветных есть и актиноморфные цветы. По итогу губоцветные один из самых красочноцветочных порядков. Очевидно, в большинстве губоцветные насекомоопыляемы. опыляемы, часто они еще и хорошо пахнут. В тропиках опылителями бывают калибри, Ими обслуживаются, например, Эритранты кардиналис, он же Мимулис кардиналис из семейства Фримацея, а также Афиландра и Санхезия из Акантацея. И летучие мыши, вьющиеся вокруг Центральноамериканского леутеридиум Дональд из Акантацея. Семена чаще мелкие, они закапываются в землю, разносятся ветром, птицами и муравьями. В семействе губоцветных лямиацея, Почти 7000 видов, в большинстве очень красочных. У каликарпа Бодинери ветви усыпаны фиолетовыми шариками. Синенькие цветочки на высоких соцветиях Дракоцефалюм аргуненсе дали ему название дракона-голов. Соцветия Монарда дидима, сопровождаемые кровавыми острыми ветвистыми оленями рожками прицветников, украшают узлы высоких стеблей с узкими листьями. У фиолетового «Кариоптерис монгхолика» нижний парус разделен на множество пальчиков, а из трубочки торчат длинные синие тычинки. У белой «Оксера нерифолия нижний парус расширен бахромчатым фартуком. У «Клеродендрон трихокарпа» великолепны плоды, дольчатые и сине синячерные шарики в центре лиловой пятилучевой звезды. Из 200 видов «Плектрантус» Особенно выделяется плектрантус скуталяри обилием вариантов окраски листьев с красным, бордовым или свекольным центром и зелеными или черно-бордовыми краями. У южноамериканского красного цветочка трубочки хипения макранта нижний лепесток загнут и закрывает тычинки. Когда птичка сует в этот цветочек свой нос, она активирует сторожок. Лепесток отгибается и резко высвобождает тычинки, которые пружиня разбрасывают облако пыльцы. Цветочек научился этим хитрым движением не только выстреливать свою пыльцу со скоростью 2,62 метра в секунду на клювик калибри, но и стряхивать чужую пыльцу с клювика. В наших краях банально яснотки лямиум. Например, яснотка белая лямиум альбум, она же глухая крапива, Так как и правда, очень похожа на крапиву, только с белыми цветочками наподобие цветов бобовых. Среди губоцветных есть мирмекофилы. Гмелиния филипенсис, она же Гмелиния брактеата, снабжает муравьев нектаром из нектарников, расположенных на чашечке. Клэродендрум мирмекофилюм не только подкармливает своих защитников нектарниками на нижней стороне листьев но и запускает в полые между узле муравьев на постой. Акантовые акантацея включают 4000 видов, многие из которых выглядят как растения совершенно других групп. Красная с черным центром рутия фрутикоза очень похожа на бобовый клеантус Своинсона формозана. Бледно-фиолетовая бриллианта изия неанзарум С широким низом и тонким крапчатым язычком сверху смотрится как помесь бобового и орхидеи. Соцветия Тунбергия мизоренсис, висящие на длинных ножках собрание совочков с бордовыми основаниями и желтыми кончиками, совочки сделаны из прицветников, тогда как чашечка полностью редуцирована. Типичны для однодольных орхидей, бромелиевых и геликониевых. Красные плоские соцветия с расположенными в шахматном порядке цветами афиляндра с тоже похожи на бромелевые, а большие мягкие белые цветы, торчащие из высокого желтого собрания прицветников пахистахис лютеа, на имбирные. К окантовым относятся и то ли полторы сотни, то ли треть тысячи видов петуний, руэлия, с их фиолетовыми и розовыми цветами-трубками. Например, руэлия тубероза, и очередной колокольчик Руэлия прострата. Садоводу на заметку. Некоторые акантовые изобрели всяческие хитрости для опыления и расселения семян. Например, у осамско-берманской лианы Тунбергия грандифлера прицветники снабжены нектарниками для привлечения муравьев, а внешний вид прицветников привлекает пчел-плотников Ксилекопа лятипес. Пчелы садятся на цветок. Там их начинают кусать муравьи. Пчелы от такой досады забираются внутрь трубки из прицветников, где подбадриваемые с тыла мурашами изо всех сил протискиваются между широкими тычинками, прижимая шпорцы пыльников к пыльникам, тем спарывая эти пыльники и обсыпая себя пыльцой. Семена питуньи, руэля руэлиа целиатифлера выстреливают из сухого плода со страшной силой, совершают 1660 оборотов в секунду и летят с ускорением 100 тысяч метров в секунду на 7 метров. Среди акантовых есть деревья – бравоизия интагерима, возвышающиеся над заболоченной почвой сырых лесов на ходульных корнях. Эту тенденцию доводят до предела приморские мангры – Авицения. Например, Авицения гарминанс и Авицения официналис, расселенные по обоим тропическим побережьям Атлантического океана, африканскому и американскому. Избыток солей авиценнии выводят в виде больших кристаллов прямо на нижнюю поверхность листьев. Своеобразие авицений позволило некоторым ботаникам выделить их в собственное семейство авиценниоцея, Среди почти четырех тысяч видов геснериевых геснериоце также великое множество красивых растений, чего только стоят загнутые огненными рожками цветы эсхинантус сикименсис, ярко-желтые с красными крапинками башмачки кальцеолярия пенифолия, желтые с черно-бурым низом и белой этикеткой широкие мешочки кальцеолярия унифлера. Красные перевернутые вазочки Сармиента Репенс и белые длинные граммофонные трубки Сининга Ленгифлора. Ботанические редкости. Ясно, что среди тысяч видов большинство известны крайне поверхностно. Гиснериевый Гастерантус Экстинктус не просто имеет название Гастерантус вымерший. Это эквадорское растение исчезло после того, как его родные тропические леса были полностью вырублены. Однако 15 апреля 2022 года вроде бы вымерший 40 лет назад цветочек, между прочим, очень красивый, в виде красных башмачков на фоне темно-зеленых листьев, обнаружился в Андах в эквадорском районе Сентинела. В семействе подорожниковых плянтогенация. Почти две видов. Чего тут только нет. Радохитон Атрозангвинеус с длинной черной трубочкой венчика, торчащей из полусферического лилового колокольчика. Фигурные фиолетово-полосатые гербовые щиты Линария эругинея, Прекрасная и фиолетовыми орхидейными цветами и названием Ангелония парвифлера — Похожие не то на астры, не то на клевер, пушистые фиолетовые головки Глебулярия Трихосанта, фиолетовые колокольчики пенстемон Кампанулята. Жителям средней полосы прекрасно известны львиный зев Антиринум, например, Антиринум Майус, и наперстянка Дигиталис, например, Дигиталис грандифлора. Иные же подорожниковые почти распрощались с цветами. У подорожников Плянтаго Афра и Плянтаго Мауританика от цветов остались бледно-зеленые головки-шишечки с маленькими прозрачными пленочками-чешуйками и хохолком белых тычинок. Полупогруженные в воду, совершенно елово-хвощевидные побеги водяной сосенки хипурис вульгарис несут на себе несколько типов листьев и крайне редуцированные цветы, Валик с одной тычинкой и одним нитевидным рыльцем пестика. У побережника или прибрежницы литорелля, например, литорелля унифлера и литорелля лякустрис, цветы тоже сильно редуцированы и, более того, однополые, либо с четырьмя тычинками, либо с одним пестиком. Прибрежницы похожи на осоки розеткой длинных узких листьев, откуда выпускается стрелка, укореняющаяся чуть поодаль, отращивающая новую розетку, а из нее следующую стрелку. Живут они на берегах, причем иногда даже на морских или дне водоемов, иногда вовсе плавают в воде. Наричниковые, скрофуляриации включают тоже почти две видов, в том числе грозди золотых соцветий шариков, будлея-глебоза, компактные бурые башмачки, скрофулярия самбуцифолия белые звезды, залюзианские капенсис из пяти широко раздвоенных лепестков, а также многие-многие прочие. В наших краях это желтые царские скипетры кровика вербаскум тапсус. Среди тысячи видов вербанацея обращают на себя внимание соцветия лянтана камара. Вроде полторы сотни видов. В них по краям расположены Красные или розовые, ближе к центру оранжевые, желтые или белые, совсем же в центре, иногда не распустившиеся опять ярко-красные. Получается, соцветия имитируют один большой цветок. Это своеобразная модель возникновения сложноцветных ромашек. Лентана Фуката, она же Лентана Лиляцина. Своеобразно стеблем, два или четыре ее ребра разрастаются в ленты, и разделяются на как бы самостоятельные стебли. Тонкие стебли филя нодифлёра, она же липпиарепенс, стелются по земле и по пути пускают для прочности корни из узлов. Представители центральноамериканского рода петра, например, петра волюбилис, замечательны не только густо фиолетовыми или белыми цветами, в которых длинные чашелистики намного больше коротких лепестков, но и оцелыми — светочувствительными волосками в ямках на листьях. Тропическому растению нужно зрение, чтобы не сгореть на экваториальном солнце. У других же листья редуцируются. У турецкого феруляго аспаргифолия, он же ферула аспаргифолия и вербена аспаргифолия, листья скукожились до коротких колючек. Южноамериканский неоспартон эфедроидес превратился в сушеное колючее подобие эфедры или саксаула, покрывающее своими широкими кустами верхушки песчаных бугров. 870 видов бигнониевых, бигнониоцея, включают в себя, например, фистончатые лилово-фиолетовые цветы хилопсис линеарис в стиле рококо. Интересны и плоды. Висячие зеленые огурцы сейшельских колеосейхилляриум и несколько вытянутые гладкие зеленые яблоки-колебасы южноамериканских кресценция куеты, из плотной кожуры которых делают всяческие чашечки пиалы, горшочки, шкатулочки и маракасы. Правда, на плодах этого колебасового дерева имеются мелкие блюдцевидные нектарники, привлекающие муравьев, которые доблестно защищают свой дом от любителей древесной посуды. Табебуя предназначают для проживания муравьев полости в своих ветвях. Совершенно шикарны полсотни видов бразильских жакаранд-жакаранда. Из них наиболее обычно жакаранда мимозифолия. Эти невысокие, но очень раскидистые деревья при цветении становятся полностью сиреневыми от висячих гроздей больших трубчатых цветов. Панамское свечное дерево парментьера цареифера каулифлорично отращивает белесые цветы трубки прямо на стволах, а они превращаются в метровые висячие зеленовато-желтоватые свечи. Еще эффектнее колбасное дерево кигелия африкана. Его сучья увешаны огромными длиной в локоть плодами-сосисками на длинных плодоножках. Формально это плоды коробочки, но в жизни больше похожи на выпрямленные толстые, тяжелые, одревесневшие серые огурцы. Кигелию особенно любят леопарды за толстые высокие стволы, по которым так удобно лазить, большие горизонтальные ветви, безо всяких колючек, на которых можно высоко лежать и далеко глядеть, широкие листья, в которых так хорошо прятаться. К тому же кигелии растут у воды, вокруг них обязательно низкие заросли, а там пасутся всяческие антилопы, которых сверху отлично видно, тогда как самого леопарда вообще незаметно, так что ему легко затаиваться и подкрадываться. О родственниках. Думается, и нас, пока мы были австралопитеками и ранними людьми, леопарды скрадывали таким же способом. Об этом недвусмысленно свидетельствуют леопардовые погрызы на теменной кости и нижней челюсти OH-7, галатипе Homo habilis из Олдувая в Танзании с древностью 1,85 миллиона лет назад. Кстати, на стопе OH-8 из того же слоя отчетливы треугольные дырки от зубов крокодила, крокодилюс антропофагус, название со значением, кости которого найдены тут же, рядышком. Она больше берцовой и малоберцовой костях, ОH-35, OH имеются следы зубов и леопарда, и крокодила одновременно. Что за ужас там творился, трудно себе представить. Вернее, Киплинг что-то подобное писал про слоненка. Но то детская сказочка, а то реальная, кровавая реальность. Кстати, благодаря леопардам и крокодилам у нас есть масса палеоантропологического материала. Крокодилы, когда хватают добычу, не могут нормально откусить себе кусочек, ведь они рептилии, их челюсти хлопают только по вертикали, но не могут жевать. Приходится крутиться вокруг своей оси, массой отрывая часть добычи. При этом части жертвы разлетаются далеко в стороны, а крокодилы, конечно, никак не могут их потом найти в тени на дне, да и не пытаются, они же рептилии. Так случилось и с человеком умелым. Ручка полетела в одну сторону, ножка в другую. А теперь у антропологов есть идеально сохранившаяся кисть и стопа в сочленении. Большое спасибо крокодилам. Кстати, стопа OH-7 и голень OH-35 явно разного размера, так что принадлежали разным индивидам. При этом обе ноги левые. И в яванском трениле Бедренная кость пятикантропа с отпечатками крокодильих зубов тоже левая. Так что палеопатологическая статистика неумолима. В лужу с крокодилом левую ногу совать нельзя. Про правую наука пока молчит, ждет статистику. Леопарды дали гораздо больше палеоантропологических материалов. В южноафриканских пещерах Сварткранс, Стеркфонтейн и некоторых других – Охотничьи успехи леопардов были главным фактором накопления костей. Леопард, когда поймает добычу, первым делом тащит ее повыше на дерево, например, на ту же кигелию, иначе гарантированно набежит толпа гиен и все отнимет. А деревья растут там, где есть вода, а вода есть в расщелинах. Кости с леопардового пиршества падают в эти расщелины и замываются той самой водой всяческим мусором. Со временем эти отложения становятся костеносной брекчией — бетонообразной породой с вмурованными осколками костей. Так плиоплейстоценовые леопарды создавали палеонтологические коллекции. Через полтора-два миллиона лет сюда приходят антропологи и долго упорно выковыривают погрызенные останки предков, смешанные с маслами газелей, антилоп и свиней. Яркий пример — череп SK-54 из сварт кранса в Южной Африке с двумя аккуратными дырочками от леопардовых клыков. Кстати, долгое время череп считался принадлежащим Paranthropus robustus, но при переисследовании оказался Homo erectus. А полтора миллиона лет после австралопитеков и пятикантропов местные негры из колбасок кигелии делают пиво колбаски незамысловато выкладываются на солнышко, и к вечеру пиво готово. Из 790 видов семейства маслиновых олеоцея наиболее знакомы жителям средней полосы России розовые грозди сирени, обыкновенной сиринга вульгарис, персидской сиринга персика, китайской сиринга хиненсис, венгерской сиринга йозикея, сиринга рефлекса и прочих. Интересно, что исходно сирень росла только в Южной Европе, а в более северные страны была занесена лишь в XVI веке, где долго была атрибутом богатых аристократических поместий. Теперь же ее сажают вплоть до Полярного круга, где она, на удивление, устойчиво растет в самых простонародных полисадниках. Многим известны и белые цветочки жасмина – ясминум грандифлорум, ясминум одоротиссимум, Ясминум официнале и ясминум самбак, всего вроде 450 видов, из которых можно получать ароматическое масло. Близким Османтус Фрагранс в Китае ароматизирует чай. Еще несколько семейств не так велики. В сравнительно небольшом тропическом семействе Линдерниацея. замечательный фиолетовая с белыми полосами бабочка Торения грандифлюора» и фиолетовая с черными и желтыми пятнами Турения фоурниери. Африканские стилбацеи включают всего 40 видов, среди которых выделяются висячие огненные рожки Халерия люцида и щетки оранжевых цветов-палочек Редзия Капенсис на концах почти еловых веток. Педалиоцеи хороши ареалом Африка, южнее Сахары, Индия и Северная Австралия асимметричные белые трубки Церато-Тека-Трилёба выглядят совершенно послённого. На лебеду похожа бледно-сизыми крапчатыми трубками и Паулёвния-Кавакамии из китайско-японского семейства Паулёвния-Цей. А вот китайские Мазус стахидифолиус и Мазус пумилюс из Мазация смотрятся как фиолетовые бабочки, сложившие крылышки. Среди всего 16 видов американских мартиниоцея максимально похожи на орхидеи грозди желтых с красными крапинками и бицелля лютеа. Эти и прочие семейства представляют феерию цветов, кою бесполезно перечислять, ее надо видеть. Есть среди губоцветных и полезные растения. На первом месте, если не в экономике, то уж точно в головах стоит подорожник Плянтаго майор, Плянта В рот входит 270 видов. Это вроде бы невзрачное растение стало суперсимволом растительной медицины. Общеизвестно, что подорожник – универсальное лекарство от всех болезней, а вместе с синей изолентой решает вообще все проблемы. Засветился подорожник и в истории. В Северную Америку его семена попали прилипшими на сапогах европейских колонизаторов. Логично, что и рос он вдоль дорог. Внимательные индейцы соотнесли появление новых людей с новым растением и назвали подорожник следом белого человека. Подорожник оленерогий Плентаго коронопус специально выращивался в Европе ради его зубчатых листьев, идущих в салаты. Хватает и других лекарственных губоцветных. Одни из самых известных — наперстянки, дигиталис, плянтогеноцеи. Они содержат сердечные, очень ядовитые гликозиды-дигитоксины, которые в зависимости от дозировки и индивидуальных особенностей могут как ускорять, так и замедлять сердце, причем порой до нуля. Неспроста наперстянка неоднократно использовалась для смертоубийства. Например, ей в 1329 году был отравлен Конгранде I Делла Скала, правитель Вероны. Ван Гог последние пару лет жизни лечился наперстянкой. Ее ему прописывал доктор Поль Гаше. И вот на портрете доктора, печально подпершего перекошенную голову, на столе лежат цветы на наперстянки. Сам Ван Гог писал в 1890 году о своей картине. Он сидит, облокотясь на красный стол, где лежит желтая книга и веточка на с лиловыми цветами. На картине же книга и вправду желтая, стол оранжевый, а на перстянка невнятно бледно-сине-желтая. Секрет же в том, что доктор использовал «дигиталис пурпура», которая неспроста зовется «пурпурной». Просто токсины на влияют не только на сердце, но и меняют зрение. Предметы отравленному представляются синеватыми или желто-зелеными, а лица крайне бледными. А Ван Гог, кроме прочего, заливал свои печали еще и зеленым абсентом, изготавливаемым из горькой полыни артемизия абсентиум и содержащим яд туйон, который также меняет цветовосприятие. Искусствоведы исписали многие страницы о философии и символизме цвета Ван Гога. Он и сам про это богато рассуждал. Но в реальности вся эта псевдофилософия — результат отравления растениями, которые не хотели, чтобы их кто-то ел. А еще, по достоверным данным из Германии, цветочки на перстянке служат шапочками эльфам, а, по сведениям из Ирландии, наперстками ведьмам, от чего помогают от сглазы. Между прочим, ядовитость на перстянке не мешает кормиться на ней гусеницам целой кучи видов бабочек. Например, Эупитеция пульхелята и Гимносцелис руфифасциата. А муравьям мирмика рубра пасти и доить тлей Альфис фабе на этом растении. Для борьбы с паразитами используют Томандерсия ляурифолия томандерсиацея, центральноафриканские негры и гориллы. «Вербена официналис» так и называется «вербена лекарственная» — «вербенацея». Чего ей только не лечили — цингу, эпилепсию, лихорадку, проказу, ушибы, сыпи, опухоли. Секрет такой универсальности очевиден: вербена изгоняет злых духов. Посему и в Европе со времен Древней Греции, и в Китае, и в Индии, и во множестве других мест она охраняла от колдовства. Венки из нее возлагали на головы жрецов, букетами из нее очищали алтари, а также дарили вербену тому, кому желали всего хорошего. Ясно, что для пущей целебности надо было собирать вербену в полной темноте, очерчивая в круг железом, а рвать только голыми руками, земле же взамен предлагать соты с медом. Без этого, очевидно, гликозид, вербенолин и прочая богатая химия — не захимичит должным образом. В медицине засветились и многие ламиацеи, например, шлемник байкальский, скутулярия байкаленсис и пустырник пятилопастный леонурус квинквелобатус, он же леонурус villosus, Пустырник сердечный леонурус кардиака и сейчас культивируется в России для получения сердечных лекарств. Прутняк священный Витекс Агнус Кастус применялся и в народной медицине, и как пряность, монашеский перец. Название розмарина лекарственного «Розмаринус официналис», он же «Сальвия rosmarinus, говорит само за себя. В прошлом он служил также рождественским украшением, а ныне больше известен как ароматизатор жареного мяса и рыбы. Как ароматическая пряность для мяса Применяется и иссоп, хисопус официналис. Его синяя версия — самая обычная, розовая — самая красивая, а белая — самая богатая на эфирные масла. Правда, с иссопом хорошо бы не переборщить, так как он слабо ядовит. Кстати, поэтому же он помогает от комаров. В прошлом, в наших краях, его использовали для изготовления имбирных пряников. Крестьянам негде было взять настоящий имбирь, А пряников хотелось. Общеизвестна ароматностью лаванда узколистная, лавандуля ангустифолия, и лекарственная, и кулинарная, и парфюмерная, и медоносная, и декоративная трава. Столь же богато применяются тимьян, тимус вульгарис, и мелиса лекарственная, мелиса официналис, душица, ореганум вульгаре и майоран, ореганум майорана, он же майорана хортенсис. Чабер садовый сатурея хортенсис и горный сатурея монтана. Экзотичнее филиппинская приправа и по совместительству парфюмерный кустарник пачули. Погостемон каблин. Универсальной пряностью является базилик душистый ацимум базиликум, которым сдабривают и мясо, и салаты, и чай. И уж всем хотя бы по названию известно мята, мента, перечная мента пиперита, колосистая мента-спиката, тонкая мента-грацилис, полевая мента-арвенсис, душистая мента-сваве-оленс и японская мента-японика. Ментол, выдавленный из мяты, освежал земляные полы древних греков, а ныне мясо, конфеты, чаи, коктейли, зубные пасты и жевательные резинки. Хороши, как медоносы, но не съедобны. чистец лесной, стахис сильватика, и 450 его родичей, хотя и тут есть исключение, Клубни китайского артишока, стахис афинис, вполне сходят за овощи. Знамениты и красотой, и запахом многие из 900 видов шалфея сальвия, тоже из лямеоцеи. Шалфей лекарственный, сальвия официналис, не просто так получил свое наименование. В народной медицине и как медонос известен шалфей луговой — Сальвия протенсис. Шалфей мускатный — Сальвия скляреа — использовался как пряность, причем для придания запаха муската как выпечке, чаю и сыру, так и табаку. Перуанские инки считали красные цветы Сальвия опозитифлера священными, так что сакральность перекочевала и в неохристианские обряды. На праздновании Страстной недели в городе Куско шалфеями украшают процессию владыки землетрясений, так как тычинки внутри цветка напоминают распятого Христа. А вот мексиканским индейцам масотекам все не хватало дури. Сальвинарин шалфея наркотического или шалфея предсказателей Сальвия дивинорум делал его отличным шаманским средством. В израильской пещере Ракефет двойное погребение Ракефет 25 и 28 с древностью 11,72-12,55 тысяч лет назад выслано цветами шалфея сальвия-юдаика и другими губоцветными или наричниковыми растениями с сильным запахом и лекарственными свойствами. Среди прочих тут нашлись семена бобового иудина-дерева или багрянника, Церцис силикваструм, прекрасного своими розовыми цветами. Погребения Ракефет 18 и 19 с древностью 13-13,7 тысяч лет назад были высланы тростником фрагмитис. Есть среди губоцветных и огромные деревья, например, азиатское тиковое дерево Тектонаграндис, ламиоцеи. В Таиланде одно за полторы тысячи лет выросло до 47 метров, а другое в Бирме — 34 метра высотой и 8,4 метра толщиной. Тиковое дерево красиво, устойчиво к гниению и огню, от чего очень ценится и даже целенаправленно выращивается на плантациях. Уважается за особо прочную древесину и очередное железное дерево — циторексилюм, особенно циторексилюм спинозум. Вербанацея. Ценное палисандровое дерево дает жакаранда-жакаранда. Особо большие бревна получают из жакаранда копая. Ботанические истории. Между прочим, именно из палисандрового дерева Урфин Джус вырезал генерала Лана Перота. Две недели ушло на выделку генерала, а простой солдат получался за три дня. Генерал вышел роскошный. По всему туловищу, по рукам и ногам, по голове и лицу шли красивые разноцветные узоры. Все тело было отполировано и блестело. Весьма мощно повлияла на развитие цивилизации олива олеа europaea из семейства маслиновых Олеацеи. Культурная олива была получена из дикой олеа europaea олеастер Она же Олеа Европео Сильвестрис, то ли на Ближнем Востоке, то ли в нескольких местах Средиземноморья независимо. Впрочем, возможно, культурная олива происходит из златолисной Olea Хрисофиля, тогда как лесная вторично одичавшая. В любом случае, в Древней Греции оливки оказались одним из четырех столпов цивилизации наряду с хлебом, козьим сыром и вином. Оливки можно есть просто, а можно давить из них оливковое масло в еду для смазывания тела и волос при жертвоприношениях в светильниках. Можно продавать диковинные оливки варварам, получая от них хлеб, мясо, шерсть и всякое прочее полезное. Конечно, ягоды, ботанически правильно, конечно, костянки, не сравнятся с огненной водой, но как вспомогательный товар вполне сойдут. Между прочим, оливковая ветвь — символ мира. Именно олива выросла первой после потопа, отчего именно оливковую веточку держал в клювике голубь, коего увидал Ной с ковчега. Кстати, похоже, Ной был неплохим ботаником, раз с расстояния на лето определил вид растения, по маленькой — голубь много не утащит — веточки. И именно оливковый рощей был и остается общеизвестный гефсиманский сад. Ясени, фраксинус, вроде больше сорока видов, наиболее обычен фраксинус эксцельсиор из семейства маслиновых алиацее, во-первых, украшают улицы городов, во-вторых, из их коры получали дубильные вещества и краски, в-третьих, их веники шли на зимний корм скоту. Главное же, ясень — это мировое древо игдрасиль, на котором вообще все держится, как точно знали древние скандинавы. Губоцветные важны не только утилитарно. Хитрая форма листьев акантус, например, акантус моллис, послужила основой для фигурных капителей коринфских колонн. Несколько семейств губоцветных озверели и стали бросаться на окружающих. Первый шаг в этом направлении сделали некоторые виды австралийского рода Ванделия, например, Ванделия клейстандра и семейство Лидерниацеи. Они покрылись железистыми волосками, к которым прилипают насекомые. Не факт, что Ванделия ест своих жертв, но, думается, на скользкую, вернее, липкую дорожку она уже вступила. В родственном и тоже австралийско-новогвинейском семействе Библидацея, Библис, например, Библис Филифолия, Библис линифлора, Библис гиганте и Библис Лямлятта, сделал следующий шаг. Выглядят библисы совершенно безобидно. Лиловые цветочки на тонюсеньком стебельке среди тоненьких листиков ниточек-щеточек с кончиками-булавами, пушистых от железок. Железки на ножках выделяют клейкие капли, на которые прилипляются насекомые. Сидячие железы переваривают добычу. Несмотря на повышенную липучесть, по библисам безнаказанно бегают бескрылые клопы сетокорис, поедая пойманных насекомых. Вероятно, Библис имеет некоторую выгоду от помета этих нахлебников, а может, это пример комменсализма, клопам, польза, а Библис не страдает. Намного дальше зашли в своем хищничестве пузырчатковые лентибуляриации. Главными среди них, конечно, являются больше 200 видов пузырчаток утрикулярия, например, утрикулярия инфлята. Эти травки заселили все материки от экватора до полярного круга. Чаще всего они растут в очень мелких низовых болотах, в тропиках, на рисовых полях. Внешне пузырчатки крайне невзрачны, но цветут над водой вполне выразительными желтыми, белыми или фиолетовыми цветочками, опыляемыми насекомыми. Среди пузырчаток есть эпифиты, утрикулярия стриатуля и утрикулярия мании. Утрикулярия ренеиформис крепится к амхам, а утрикулярия нелюмбифолия растет в воде в розетках листьев бромелий. Наземные уртикулярия ригида, подводные укореняющиеся уртикулярия бремии и подводные свободно плавающие уртикулярия вульгарис виды. Нормальных корней у пузырчаток нет, зато длинные стебли усеяны круглыми пузырьками меньше полусантиметра диаметром. Пузырьки имеют рот, края коева опушены разветвленными волосками и жесткими щетинками. Нижняя губарта рта завернута внутрь толстым валиком, а верхняя вытянута тонким клапаном с массой сахаристых и притом клейких железок. Конструкция, очевидно, предназначена для заманивания всякой мелочи. У водных видов туда попадаются инфузории, дафнии, циклопы, личинки комаров и прочие червячки. В особо крупные пузырьки могут заплыть особо мелкие мальки рыб. Растения и им рада. Когда жертва оказывается в пузырьке, клапан закрывается и заворачивается за валик нижней губы, так что выбраться изнутри невозможно. Пищеварительные железистые волоски переваривают добычу, а всасывающие клетки поглощают все питательное. По-другому решают ту же задачу ловли насекомых ближайшие родственницы пузырчаток – жирянки пингвикуля, например, пингвикуля вульгарис и пингвикуля моронезис. Кстати, среди жирянок тоже есть эпифиты мхов – пингвикуля велеза и деревьев – пингвикуля лигниколя, живущие в Северной и Южной Америках, Северной Евразии и Магрибе. Это с виду милые розовые или фиолетовые цветочки-цветочки, возвышающиеся над плотной розеткой красивых, блестящих и довольно пухленьких листочков, откуда и взялось название растения. Но именно в этих глянцевых листьях заключается коварство жирянок. Они покрыты мизерными волосками-железками, сахаристыми на ножках и слизистыми сидячими. С виду полированные листья на самом деле очень липкие. Насекомые приклеиваются, медленно заворачиваются в листовую шаурму и перевариваются прямо поверхностью листа, даже без всяких видимых приспособлений. У пингвикуля циклозекта есть зимняя зеленая нехищная стадия и летняя красная хищная. Еще один род того же семейства пузырчатковых — генлизея, например, Генлизея ауреа и генлизия любата, расселенные на Мадагаскаре, в Африке и Южной Америке. Над землей генлисея выглядит как компактная розетка толстеньких круглых листочков, из которой на тоненькой цветоножке поднимается желтый или фиолетовый цветочек. Самое же интересное — генлисеи скрывают под поверхностью почвы, У них нет корней, зато во все стороны расходятся длинные подземные бесхлорофильные листья, которые выполняют и роль корней, и ловят добычу всяких мелких почвенных зверьков. Ловчие листья устроены очень хитро. Они раздваиваются на две закрученные спиралью трубочки. Добыча через щель между витками спирали, разделенную перегородками на цепь воронок, попадает в полость трубочки — и не может выбраться, так как ей мешают направленные внутрь щетинки. Генлисеи уникальны и своей добычей. Это в основном простейшие, большей частью инфузории, приманивающиеся химическими сигналами. Внутри ловушек живут и симбионты. Бактерии Клостридиум и Дикея, в общем-то патоген растений, но с генлисеей они как-то договорились – Зеленые водоросли одноклеточные грибы, простейшие под царство хороза, царство хромиста и самые мизерные многоклеточные. Великие дела малых созданий. Некоторые генлисеи имеют самые маленькие геномы среди всех цветковых растений. У генлисея тубероза 61 миллион пар оснований, у генлисея ауреа 64 миллиона, у генлисея нигрокаулис 86 миллионов. Другие же близкие виды имеют вполне приличный геном. Например, генлисея хиспидуля 1550 миллионов пар оснований. У генлисея виолация и генлисея лебата — 1600-1700 миллионов. Исследование механизмов редукции или наращивания геномов генлисей позволяет узнать многое о возможностях генетического аппарата. Заразиховые оробанхацеи включают больше ста родов и почти две видов. По ним легко проследить эволюцию паразитизма. Для начала многие заразиховые — не паразиты. Рахмания, Триенофора и Ленденбергия. Следующий уровень — фотосинтезирующие полупаразиты. Костелея, Эуфразия, Педикулярис и Мелямперум. Например, марьяник луговой, мэлямперум протенсе. Они могут жить сами, но при случае паразитируют. Скажем, тозиа альпина начинает свою жизнь как корневой паразит, а набравший сил, вылезает на поверхность и начинает внешне благопристойную фотосинтезирующую жизнь, хотя для выращивания соцветий продолжает подсасывать соки других растений. Выглядят полупаразиты вполне обыденно, хотя иногда могут удивить. Мелямперум бахариэнце с фиолетовыми остро-зубчатыми верхними листьями-прицветниками смотрится весьма экзотично. Собственно, контраст фиолетовых прицветников и желтых цветов и дал название Иван-да-Мария. Для пущей точности. Погремок большой Ренантус Майор отличный пример полупаразита, присасывающегося к отмершим корням других растений. Он же — единственный яркий пример дизруптивного отбора. Отбор по направлению бывает трояким. При движущемся отборе условия плавно меняются, отчего в каждом следующем поколении признаки сдвигаются в одном направлении. Например, при похолодании увеличивается шерстистость, При давлении хищников и наличии ресурсов постепенно увеличивается размер. При стабилизирующем отборе условия остаются постоянными, от чего в каждом следующем поколении признаки тоже остаются прежними, а появляющиеся вариации оказываются неприспособленными. С обратным знаком случается дестабилизирующий отбор, когда условия очень благоприятны, от чего выживают все подряд. Маленькие, и большие, лысые и пушистые, яркие и серые. Отличными примерами служат ископаемые олени Кандиацервус скрита, кролики Нуралягус рекс с Болярских островов, южноамериканские звери Нотостелёпс муринис. У всех них в идеальных условиях изменчивость зашкаливала. Эталоном дестабилизирующего отбора является и современный человек. Дизруптивный или разрывающий отбор, самый экзотический вариант, он случается, когда условия резко меняются, так что самая приспособленная версия резко оказывается самой неприспособленной, а отклоняющиеся ранее самые неудачные варианты неожиданно остаются единственными адекватными. Средние значения признака исчезают, а крайние сохраняются. Понятно, что обычно радикальная смена условий просто приводит к вымиранию, потому-то настоящий дизруптивный отбор так трудно засечь в природе. И вот тут выступает погремок большой Ренантус-Майор. Когда-то он цвел в середине лета, когда июньские заморские дожди уже закончились, а августовские еще не начались. В июле хорошо, но цвел погремок на заливных лугах, а с появлением производящего хозяйства именно заливные луга стали выкашиваться людьми. В июне дожди сено мокнет и преет, в августе все уже пожухло, а июльская травка — самая сочная и лучшая. Коровы, лошади, овцы и даже всякие козлы одобряют. До поры до времени по гримкам еще оставались места для жизни. Но к XIX-XX веку в средней полосе России Налыса выкашивались уже абсолютно все луга. Даже в заповедниках у лесничего есть козы. Они тоже хотят есть. В итоге самое благоприятное для цветения время стало самым смертоносным. Цветущие в июле шли на сено скоту. Кстати, тут-то козлы перестают одобрять, так как погремок ядовит и может вызвать большие проблемы со здоровьем. Остались только июньские раннецветущие и августовские позднецветущие погремки. Им было холодно, сыро и неприятно, но это было единственное время, когда можно было спокойно оставить потомство. Кстати, любопытно было бы скрестить их и посмотреть, когда станет свести гибрид. Но цветут-то они с интервалом в месяц, Конечно, можно было бы, наверное, сохранить июньскую пыльцу в баночке в холодильнике, дождаться августа и провести эксперимент, но, кажется, никто еще такого не совершил. Близкие виды, например, погремок весенний, ринантус верналис, в Западной Сибири, где народа было меньше и еще оставались некошенные заливные луга, продолжают свисти в середине лета. Заодно тот же погремок большой прошел несознательный искусственный отбор. Люди не только косят сено, но и пашут сахой или плугом, баронят бороной, удобряют навозом, сеют злаки, потом жнут их серпами, вяжут снопы, сушат их в авине, молотят цепами и веют на такую в ветреный день, подкидывая зерно деревянными лопатами, чтобы всяческая шелуха улетела, а чистое зерно осталось». Потом зерно сыпают на гумно на хранение, мелют на мельнице в муку, затем месят тесто, а потом-то, наконец, в печи пекут хлебушек. Но это уже после. И вот в момент провеивания плоды погремка большого с крыльями улетали в безвестность и пропадали. А бескрылые бережно сохранялись вместе со злаками и старательно, хотя и не специально, высеивались на тщательно подготовленные поля. Так люди создали бескрылую версию погремка. Ренатус майор аптерус. Наконец, самые злые бесхлорофильные корневые паразиты кистанхе, конополис, эпифагус, хиобанхе и оробанхе. Например, заразиха гвоздичная, оробанхе кариофиляция. Причем часто видоспецифичные паразиты. Их семена ждут в почве, иногда много лет, а потом реагируют на химию корней хозяина и прорастают, присасываясь гаусториями. Паразитизм у заразиховых возник однажды, но уже будучи захребетниками, они теряли фотосинтез по меньшей мере пять раз независимо. Заразиховые такие лютые, что присасываются своими гаусториями к корням других особей своего же вида, а порой одними своими корнями к другим своим же. Один из самых известных корневых бесхлорофильных паразитов — Петров крест Лятреа сквамарея. Есть и другие виды этого рода. Как всегда бывает с тунеядцами, выглядит он не очень. На поверхность является лишь весной в виде мертвенно-бледно-розоватых поникших соцветий столбиков на толстых мясисто-чешуйчатых стеблях. Под землей же его раскрещивающиеся корневища присасываются к корням жертв, причем могут тянуться довольно далеко. Петров крест сильно токсичен, что ни разу не мешало использовать его в народной медицине. Как же, раз это такая странная ядовитая штука, да к тому же вылезает из земли раз в году, да еще в виде креста, то наверняка обладает чудодейственной силой. Более того, достоверно известно, что ежели навязать его на шейный крест, то ни один водяной не будет страшен. Как вариант, еще можно подкурить рыболовные снасти богородской травой Тимус серпиллюм тимьяном ползучим или чабрецом густоволосистым. Тогда водяной не будет путать сети и лески и цеплять крючки за коряги. Ботанические путаницы. Есть паразиты, выглядящие как приличные растения, а есть благопристойная южноамериканская лиана с розовыми цветочками с паразитика она же Танециум паразитикум, схлэглиоцея, которая вовсе не паразит, но совершенно незаслуженно получила видовое название Навет. Порядок падубоцветные, аквифолиалис, включает пяток небольших невыразительных семейств, между коими мало общего внешне, но имеется явное генетическое родство. Значимо лишь семейство аквифолиоцея с одним родом падуб илекс, содержащим от 400 до 600 видов. В Европе наиболее распространен падуб астролистный, илекс аквифолия. Часто неправильно пишут илекс аквифолиум. Любопытно, что его листья колючи только на нижних ветвях, где их могут объедать всякие звери. Падуб вечно зелен и притом морозостоек, а посему важен большей частью символически. У кельтских друидов он олицетворял зимнее солнце. Римляне посвящали его Сатурну и во время осенних сатурналей украшали им улицы. Католики в наследство от тех и других продолжили плести из колючих кожистых листьев с ярко-красными костянками в центре рождественские венки. В новейшие времена предприимчивые китайцы, конечно, стали делать их из пластика. И вот уже их можно видеть и на православных храмах, красиво же и дешево, но все же хорошо бы знать ботаническую символику. Более прагматичны другие китайцы, заваривающие чай из иликс латифолия, а также парагвайцы, чей мате из итикс парагвариансис в недавнем прошлом стал популярен во всем мире, правда, больше не из-за вкуса, а благодаря антуражу, красивым горшочкам колобецам и серебряным трубочкам бомбильем Впрочем, с падубом хорошо бы быть осторожнее, его ягоды ядовиты.